Его, конечно, нельзя винить. Очень даже можно. Я виню. Я в этом смысле, что он ненарочно. Что поделать, Берти? Весна. Брачный сезон. Пора, как может быть тебе известно, когда красуется голубь переливчатым опереньем и помыслы юных полны любовным томленьем. Девушка вроде коротышки может в разгар весны с такой силой поразить сердце Гасси,